Глава 21 «В смысле? Завалено!» — спросил Иван. «Это как еще?» «В прямом!» — ответил татарин. «Заблокируйте входную. Веревкой перевяжите за ручки», — сказал я. «Отойди». Подошел к двери, толкнул. И она действительно не поддалась. Тогда я размахнулся и ударил в нее еще раз, уже сильнее. Проем между створкой и косяком стал больше. А после второго удара что-то с грохотом рухнуло. Дверь распахнулась, и я увидел, что она была подперта шкафом. Пустым. Я включил подствольный фонарь и осветил пространство перед собой. Магазин самый обычный. Вот только ощущение такое, что тут кто-то побывал до нас. Но ведь это странно как-то. Дверь, закрыта изнутри, наверняка есть второй вход. Но в помещении пахло тухлятиной, как и в любом магазине. Мясо, заморозка, овощи — все это сгнило к хуям за полтора месяца без электричества. Ничего удивительного. Но к этому запаху примешивалось что-то еще. А точнее, запах человеческих испражнений. А вот уксусом, как должно вонять от зомби, не пахло. «Совершенно. Так что тварей тут, как я подозреваю, нет». «Тут кто-то жил», — пробормотал на английском Роджер, который вошел за мной. «Или живет», — мрачно ответил я. Мы двинулись через зал между полками, остальные пошли за нами. Проходя мимо стеллажей с газировкой и соками, я заметил, что там практически ничего нет. Вода есть, но ее немного совсем, и большей частью это минералка. Есентуки, Нагутская, Нарзан... То, что, по идее, горьким должно быть, но при этом типа полезным. Я старался шагать бесшумно, смотря под ноги, а заметил, что у следующего стеллажа валялись пустые упаковки из-под чипсов. Да, на стеллаже с ними тоже ничего нет. И у следующего с печеньем мало что осталось. Это кто тут такой сидел? Да еще и чтобы вместо того, чтобы нормальную еду есть, питался чипсами с конфетами. Да запивал все это соком и сладкой газировкой. Кстати, вон холодильник с пивом полный. Только нескольких банок не хватает. Ага, и открытая одна лежит на полу. Похоже, что этот самый решил попробовать пиво, да только оно ему на вкус не понравилось. И когда я прошел мимо следующего стеллажа, мне на плечи вдруг легла тяжесть, а шею обхватили чьи-то руки. Цепка, но не очень-то сильно, а еще меня обдало вонью человеческого тела. Я рванулся назад и врезался спиной в стену. Послышался крик боли. Я ударил еще раз, и тяжесть исчезла. Резко развернувшись, вскинул автомат и увидел тень, которая исчезла за углом. Тень слишком маленькая для того, чтобы принадлежать взрослому человеку. «Стой!» — крикнул я Роджеру, который уже собирался выстрелить вслед беглецу. На русском. Но он понял. Такие простые команды уже выучил. Это ребенок. На секунду мне это показалось безумием, но картина складывалась. Получается, что здесь полтора месяца просидел какой-то ребенок. Ел то, что ему нравилось, запивал, чем попало. А вот пиво ему по вкусу не пришлось, поэтому он больше к холодильнику не прикасался. «Роджер, за мной! Остальные по сторонам смотреть!» — крикнул я и рванулся следом в подсобку. Забежал внутрь, и подствольный фонарь высветил какое-то барахло, сваленное на поддон. Журналы, упаковки, прочий хлам, но похоже, что кто-то пытался сделать что-то вроде постели. «В углу!» — крикнул Роджер. Я повернулся и увидел, что в указанном месте, обхватив колени руками, сидела девочка. Судя по росту, примерно одних лет с Наташей, но при этом худая совсем. И... Черт, какая же она грязная. Я тут же развернулся на хлопок металлической двери. «Роджер, смотри за ней, не отпускай», — приказал я. Теперь-то я прекрасно понимал, что тут происходит. Каким-то образом, в магазине смогли запереться девочка и еще один ребенок, который сейчас убежал на улицу. Реакция у них кардинально отличалась. Одна сжалась в углу в ожидании своей судьбы, а вот второй сперва дрался, а потом попытался сбежать. Только вот, блин, на улице полно зомби, которые просто разорвут его на куски. И я заранее, проклиная себя за то, что лезу в залупу, побежал наружу, выскочил через дверь и оказался во дворе нескольких двухэтажных домов и заметил мальчишку, который бежит прочь. Тоже грязный, обросший весь, но при этом двигался он достаточно резво. «Стой, дурак!» — крикнул я, срываясь с места. «Убьют же!» «Зомби, которые бродили по двору, тоже обратили на него внимание, а потом и на мой крик, так что двинулись в нашу сторону. Но эти были достаточно медленными. Похоже, что мяса на их долю не досталось. Я двинулся следом за этим малолетним беглецом, по пути вскидывая автомат. Сшиб одну тварь, вторую. Потом прицелился в ту, что вот-вот должна была схватить паренька. Нажал на спуск, и зомби рухнул. Только вот просвистевшая над головой пуля, похоже, только придала мальчишке мотивации к бегству. Мне не оставалось ничего другого, кроме кроме как перейти на бег. Да только вот когда я оказался на середине двора, паренек уже выскочил наружу, на дорогу и скрылся за углом. И оттуда сразу же послышался крик, полный ужаса. Я в несколько больших скачков перебежал через детскую площадку, поднырнул под перекладиной, которая тут висела, наверное, еще с советских времен, и использовали ее для выбивания ковров. Сшип еще двоих зомби одиночными, отметив, что с разных сторон двора ко мне идут еще не меньше полудесятка. Выбежал на улицу и увидел, что паренек вляпался. На него навалился зомби, придавив к земле, а рядом было еще несколько, и они вот-вот должны были присоединиться к трапезе. И я открыл огонь. Мальчишка уже не просто кричал. Он визжал. Я понимал, что все напрасно. Но оставить паренька на растерзание тварям не мог. Автомат часто захлопал, гильзы со звоном вылетали и отскакивали от асфальта, а упокоенные мертвецы падали один за другим. Первым же я всадил пулю в того, который схватил мальчишку. Потом выстрел, еще выстрел, и так пока все зомби поблизости не оказались добиты. В несколько больших шагов я преодолел расстояние до паренька, схватил зомби левой рукой за воротник и оттолкнул его в сторону. Только теперь я смог толком разглядеть беглеца. Цыганистый такой паренек, смуглый, с черными кучерявыми волосами. Сейчас полностью сальными. Он продолжал визжать от боли, зажимая рану на шее, а из-под пальцев у него толчками вытекала кровь. Меня охватила злость. На него, на себя, на весь этот сраный мир. На зомби, которые не сдохли до конца на то, что приходится быть вот этим мясником, санитаром, палачом, на то, что это все почему-то. Моя задача — решать, кто жив, кто нет. Почему, блядь, я? Хотя, кто еще? С другой стороны, хули еще мы могли сделать? Понятное дело, что пацан испугался, увидев нас, вооруженных головорезов. Да и что еще у него могло твориться в голове, если он полтора месяца в магазине сидел, когда за окном зомби бродили? Но нахуя? Зачем так-то? Зачем убегать? Мы ведь ничего ему не сделали. Он сам первым бросился. И что он в городе собирался делать? А с другой стороны, как бы я поступил на его месте? И что я должен сделать на своем месте? Головой понимаю, что он визжит и других зомби привлекает. А еще с такой кровопотерей долго не живут. Да и даже если я его перевяжу сутки и обратиться. Взрослый мужик-то больше двух суток не вытягивает, а этот... Тьфу ты, блядь. Я вскинул автомат. Увидел расширившиеся от ужаса глаза и нажал на спуск. Хлопнул выстрел, мальчик запрокинул голову, да так и остался лежать. А меня никак не отпускало, я по-прежнему злился. Развернувшись, двинулся обратно в сторону магазина. Те шестеро зомби, что были во дворе, уже успели подтянуться к выходу. Я перебил всех, испытывая при этом какое-то мрачное удовлетворение. И только потом, убедившись, что во дворе больше никого нет, Вошел обратно в подсобку магазина. Здесь уже была почти вся команда, а над девчонкой склонилась Алия и что-то ей говорила. Роджер повернулся ко мне, и я увидел в его глазах вопрос, но только покачал головой. «Нет, мол, больше мальчишки». Он понял и вслух спрашивать не стал. А я перемотал ручки двери, через которую только что прошел. «Так, вроде мы в относительной безопасности, если только с верхнего этажа кто-нибудь спустится. Отче». «Подежурь в коридоре», — попросил я, «мало ли кто попытается зайти». Мы все-таки нашумели. Снова повернулся к ребенку, а у этой, похоже, мозг работал лучше. Или страх оказался сильнее, вот и отнялись все конечности. Забилась в угол, дождала, что будет дальше. «Все хорошо», — сказала Алия тихо, почти шепотом. «Мы не враги. Мы просто искали еду, а нашли тебя». Та да продолжала молчать, во взгляде никакой осмысленности особой не было. В голове промелькнула мысль, может быть, и ее туда же. Или просто забрать то, что нам надо, и уйти иначе. Что нам с ней делать-то? На базу тащить, а потом в деревню, хотя там, наверное, ей могли бы помочь. Не, ну нахрен. В пизду такие мысли, я себя потом простить не смогу. Да и думаю, что мне просто пулю в спину всадят, если я это предложу. Алия сняла с пояса флягу, отвернула крышку и поставила на пол. Так, чтобы не спугнуть, очевидно, к ней она не тянулась. «Хочешь пить? Попей, не бойся». Девочка не шелохнулась, только уставилась на емкость, которая перед ней. Как зверек, который не знает, ловушка это или подарок. «Мы заберем тебя отсюда. Там, где мы живем, безопасно. Есть вода, кровати, люди. Там безопасно. Безопасно, понимаешь?» Голос у Алии чуть дрогнул на последнем слове, и она прикусила губу. Но держалась. Похоже, что и нашу железную леди прорвало. Надо же, сильная такая была, а встретили этих полудиких найденышей и вроде обычная женщина. Забавно. «Ты не одна», — добавила она после паузы. «Я знаю, как это остаться одной, и когда кажется, что все, никого больше нет. Но мы есть. Мы здесь». Она опустила голову чуть ниже, чтобы встретиться с ней взглядом. «Ты ведь сильная. Очень сильная, раз здесь. Я бы, может, не смогла». Но теперь можно чуть-чуть отдохнуть. Просто немного. Позволить нам побеспокоиться о тебе?» Девочка не ответила, но пальцы на ее руках чуть дрогнули, а взгляд стал не таким стеклянным. Она перевела глаза на флягу, потом на лицо Алии. Еще не доверяла, но уже начала слушать. Алия медленно поднялась, шагнула в сторону. Повернулась ко мне и едва заметно кивнула. «С ней можно будет поговорить», — сказала она чуть позже. «Она просто боится вас. Идите, делайте свое дело, а потом вернетесь». «Пошли», — решил я, — «пусть наедине побудут». У женщин с детьми реально как-то получше строится, так что, может, и приведет ее в чувство. Ну и надо сказать, что она и отреагировала на все это первой. Остальные, кстати, будто в трансе каком-то были. Всех прищемила, похоже, эта встреча. Ну а кто мог такого ожидать? Выживших за все время сколько раз мы встречали в городе? Два. А того, что дети вдруг выживут, да еще и додумаются в магазине запереться, точно никто представить не мог. А тут... Мы вышли в торговый зал, и я осмотрелся. В общем-то, подъесть они успели много, но в основном сладости, да то, чего готовить не нужно. В первую очередь съели, я так подозреваю. Прошел мимо полок, посмотрел, что там вообще осталось. Алкоголь крепкий, так вообще весь. А его, кстати, немало, пусть и большая часть дешевая. Повернулся в сторону кассы. Ага, элитный там стоит. Ну, его забираем весь, эта штука нужная. И себе, и в качестве Дани. «Зато полки с крупами и макаронами не тронутые. Мука, опять же, сахар, соль, сода. Последняя тоже немаловажна, она в выпечке используется. С ее помощью можно посуду мыть, да и самим, если что, мыться. А еще мало ли, мыло варить придется. Пиздец какой-то!» Пробормотал Ильяс, похоже, что и его проняло. «Да уж», — согласился с ним Иван, — «полный». «Работаем по плану», — решил я. «Тащите тележки, будем грузиться. Больше трех мы все равно не унесем, так что оттащим их на базу. Там и оставим. А потом налегке вернемся и с собой еще возьмем. А потом в другой магазин. «А ребенка куда?» — спросил Татарин, посмотрев на меня. «Ребенка на базе оставим. С ней Алия посидит, пожал я плечами. У тебя там есть, где воды нагреть, помоется, пусть бы и из тазика. Нужно ее в порядок привести прежде чем в деревню поведем. Воды-то тут почти нет». — хмыкнул Ильяс. — Где мы ее возьмем, чтобы мыться? Пусть в минералке помоется, пожал я плечами. Может быть, даже полезнее будет. Тем более, куда нам ее сейчас? Давайте собираться. Время дорого. Солнце еще до конца не встало. Может быть, успеем туда-обратно метнуться до того, как оно окончательно поднимется. Я подошел к тележкам, которые стояли у входа и были вложены одна в другую. Дернул одну, и она отцепилась от остальных. И пошел к полкам с бакалеей. Вот это все надо собирать в первую очередь. Из муки как минимум можно хлеб испечь. А он для нажористости в самый раз. Принялся складывать, причем аккуратно, чтобы уместить как можно больше в минимальный объем. Но тут благо ничего не побьется, не разломается. Можно прямо поверх грузить. В тележку полетели упаковки крупы, муки, сахара. И так, пока я полностью не опустошил полку, потом перешел к следующей, где лежала всякая фигня для выпечки. Скидал весь яичный порошок, это нам в первую очередь нужно. Хороший источник белка, сверху уже ванилин, ванильный же, сахар, разрыхлители, другие приколы. Не так, чтобы необходимо, но пакетики весят немного совсем, и места практически не занимают. Илья тем временем складывал в свою тележку упаковки бульонных кубиков, моментальных каш. И супов быстрого приготовления. Причем, как я заметил, упаковки с кашами он разрывал, пересыпая пакетики в большой полиэтиленовый пакет. Ну да, это хороший способ, чтобы с собой не таскать. Мюсли тут даже и остальное подобное. Хотя готовых завтраков тоже почти не осталось, шоколадные шарики и медовые звездочки дети за эти полтора месяца сточили полностью. Отец и Иван отправились к полкам с алкоголем и тоже стали грузить тележку. Причем выбирали, дешевое оставляли. Ну, это на дань или отпраздновать что-то. На свадьбу тоже нужно будет оставить, кстати, если уж гулять будем. «В рюкзаки грузите», — сказал я остальным. «Тележки — одно дело, а так можно будет с собой еще взять». Продублировал команду на английском, и Роджер принялся загружать к себе в рюкзак банки консервов. Они тут россыпью стояли не в ящиках, остальное в той самой подсобке лежит на складе, но немного совсем похоже, что магазин таким не торговал. Маленький слишком, да и спроса особого, наверное, не имелось. Освежатина, овощи, мясо. Этого всего уже не осталось, сгнило к хуям. Алия вышла, взяла со стеллажа бутылку с вином, разорвала упаковку одноразовых стаканчиков. Зыркнула на меня, но говорить ничего не стала. Бутылку вскрыла, там была откручивающаяся пробка вместо обычной, которую без штопора не вытащить. Налила в бокал и опрокинула в себя. «Чего?» – спросила она. «Ничего». Я как-то вдруг не нашелся, что ответить. Женщина налила в стаканчик еще вина и дернулась обратно в подсобку. Ну, кстати, вином девчонку напоить – это вариант. Может быть, действительно попустит. Ну а что поделать, карвалолла у нас как-то в наличии не имеется, так что алкоголь действительно может сработать. Скоро я заполнил тележку доверху, потащил ее к выходу из магазина. За мной потащил свою Ильяс. Тяжелая. Ладно, как-нибудь покатим. Тем более, что путь мы уже зачистили, и на нем только если случайные зомби будут. Небольшими группами. Просто отстреляем их с безопасной дистанции. «Вернуться придется», — сказал Ильяс. «Хорошо, если половину вывезли. Вроде магазин небольшой, а тут много всего». «Вернемся», — кивнул я.